Ночь прошла, приближался рассвет, когда я услышал стук в дверь. Горничная с весьма мрачным выражением лица сообщила, что мой господин нуждается в помощи. Не в силах сдержать волнения, я последовал за ней и обнаружил лорда Голдена, лежащим на скамье в гостиной. Он явно перебрал спиртного и ничего не соображал. Он валялся, словно неряшливо сброшенная кем-то одежда. Возможно, кто-нибудь и видел, как он свалился, но все ушли, в гостиной было пусто. Даже горничная презрительно вздернула подбородок, передавая лорда Голдена на мое попечение. Я ожидал, что как только она уйдет, он встанет и подмигнет мне, показывая, что притворялся. Но ничего подобного не произошло. Я поставил шута на ноги, но он так и не пришел в себя». Я мог либо протащить его через весь замок, либо отнести на руках, но я закинул его на плечо и доставил в спальню точно куль зерном. Бестеремонно сбросив своего господина на кровать, я закрыл за нами дверь на засов, потом стащил с него сапоги и вытряхнул из камзола. — Ну, у меня все получилось, — заявил он, снова повалившись на постель. — Я уверен. «Завтра я весьма подробно извинюсь перед леди Брезингой. Затем мы немедленно покинем Гейлтон, и все испытают облегчение, когда мы уедем. Никто не будет нас преследовать, и никто не заподозрит, что мы ищем принца». Шут так и не открыл глаза, а потом более напряженным голосом вдруг сказал, «Кажется, меня сейчас вырвет». Я принес тазик и поставил на кровать рядом с ним Шут Обнял его, словно ребенок куклу. «Что ты натворил конкретно?» Потребовал я ответа. «О, Эда, сделай так, чтобы комната перестала вертеться!» Шут плотно зажмурил глаза и ответил. «Я его поцеловал. Я знал, что это поможет». «Ты поцеловал Сайдел? Невесту Сивила?» «Нет!» – простонал шут, и я перевел дух, но тут же выяснилось, что я поторопился. Я поцеловал Сивила. «Что?» Я пошел облегчиться. Когда я вернулся, Сивел ждал меня у двери в гостиную, где остальные во что-то играли. Он схватил меня за руку и потащил в другую гостиную, где набросился на меня с вопросами, каковы мои намерения относительно Сайдал, разве я не понял, что они помолвлены? «И что ты ответил?» «Я сказал...» Шут немного помолчал, и его глаза округлились, потом он наклонился над тазиком, но у него ничего не получилось, и он снова откинулся на подушке. Жалобно вздохнув, он продолжал. «Я ответил, что догадывался об их помолвке и надеялся, что мы, возможно, сможем заключить свою собственную. Потом я схватил его за руку и заявил, что не вижу никаких препятствий» сайдел очень миленькая девушка такая же симпатичная как и он я надеюсь что мы станем очень близкими и любящими друзьями все трое а потом ты его поцеловал недоверчиво спросил я лорд голден еще плотнее прикрыл веки он оказался немного чересчур наивным а я хотел чтобы он до конца понял что я имею в виду Эда и Эль, тебя забери!» — выругался я и встал, а он застонал от того, что кровать под ним всколыхнулась. Я подошел к окну и выглянул во двор. «Как ты мог?» — спросил я. Шут сделал глубокий вдох, и в его голос пробралась несколько напряженная насмешка. «Ну, пожалуйста, любимый, не нужно ревновать. Это был очень краткий и самый невинный поцелуй, какой только может быть на свете». «Шут!» — возмутился я. «Как он может насмешничать над такими вещами?» Я всего лишь мягко прикоснулся губами к его ладони, а потом быстро лизнул языком. Суд слабо улыбнулся. Он выдернул руку так, будто я поставил на нем позорное клеймо. Он вдруг начал икать, а потом скорчил кислую мину. «Ты свободен! Иди в свою комнату, Том Баджерлок! Ты мне сегодня больше не понадобишься!» «Ты уверен?» Он коротко, но решительно кивнул, — уходи, — попросил он. — Если меня вытошнит, я не хочу, чтобы ты на это смотрел. Я прекрасно понимал, что ему хочется сохранить передо мной остатки достоинства, которые и без того сегодня сильно пострадало, и потому ушел к себе и прикрыл дверь. После этого я начал собираться в путь. Через некоторое время я услышал из комнаты шута вполне определенные звуки, но не пошел к нему. Есть вещи, которые человек должен делать самостоятельно и в одиночестве. Спал я плохо. Мне страшно хотелось связаться с моим волком, но я не мог позволить себе этого утешения. Хоть я и понимал, что Шут сделал то, что должен был сделать, у меня было ощущение, будто меня измазали в грязи. Я мечтал о простой, чистой жизни волка. Ближе к рассвету меня разбудили шаги шута в соседней комнате. Когда я к нему вошел, оказалось, что он с несчастным видом сидит за маленьким столиком. Даже свежая одежда, которую он надел, не помогла. Он все равно выглядел помятым. Даже волосы казались растрепанными и мокрыми от пота. На столе перед ним стояли шкатулка и зеркало. У меня на глазах он засунул во что-то палец и провел им под одним глазом, Тень под ним превратилась в черный мешок. «Мне отвратительно то, что я сделал вчера», — сказал он, тяжело вздохнув. «Мне не требовалось никаких объяснений, и я попытался успокоить его совесть. Возможно, так оказал ему слугу. Может быть, сивилу полезно узнать до свадьбы, что сердце Сайдл не так постоянно, как он думал?» Шут покачал головой, отказываясь от моего утешения, Если бы я не повел ее за собой, она бы не стала участвовать в этом танце. Вначале она всего лишь кокетничала. Думаю, девушек учат флиртовать, точно так же, как молодых людей демонстрировать силу и мускулы. Девушки ее возраста похожи на котят, которые нападают на травинки, чтобы отточить охотничье мастерство. Они и сами не понимают, что делают. Он снова вздохнул и обратился к шкатулке с косметикой, Я молча наблюдал за тем, как он рисует на лице следы похмелья и возраста, удлиняя и углубляя морщины. «А это нужно?» — спросил я, когда он закрыл маленькую шкатулку и протянул мне. Я убрал ее в дорожную сумку, в которой уже были аккуратно сложены остальные вещи. «Нужно. Я хочу, чтобы сияние, которым я был окутан вчера, окончательно потухло для Сайдел, когда я буду уезжать». Пусть она увидит распутника, который значительно старше ее. Тогда она спросит себя, о чем она думала, и бросится назад к сивилу. Надеюсь, он ее простит. Мне совсем не хочется, чтобы она за мной бегала. Он испустил трагический вздох, но я видел, что он потешается над самим собой. Сегодня утром великолепный фасад лорда Голдена дал трещину, и из нее выглянул шут. — Сияние? — скептически переспросил я. — Разумеется. Если я захочу кого-нибудь очаровать, никто передо мной не устоит. — Никто, кроме тебя. Он с горестным видом закатил глаза. — Но сокрушаться об этом некогда. — Пойди разощи леди Брезингу и скажи, что я хотел бы переговорить с ней наедине. Потом постучись в дверь Лорел и сообщи, что мы скоро выезжаем. К тому времени, когда я выполнил вторую часть поручения, лорд Голден уже ушел из своей комнаты, чтобы поговорить с леди Брезингой. Беседа получилась короткой. Мой хозяин вскоре вернулся и приказал мне без промедления нести наши вещи вниз. Он не стал задерживаться, чтобы позавтракать, но я успел прихватить с собой все фрукты, что лежали в вазе в его комнате. «Мы выживем, а ему, пожалуй, будет полезно немного поголодать». «Привели наших лошадей». Леди Брезинга вышла и холодно пожелала нам счастливого пути. Даже слуги как будто не замечали нашего отъезда. Лорд Голден еще раз извинился, объяснив свое поведение прекрасным качеством вина, которое подавали за столом леди Брезинги. Мы медленно выехали со двора. Лорд Голден явно не спешил. У подножия холма мы повернули в сторону парома. Только когда мы скрылись за деревьями, и нас уже не было видно из особняка, он остановился и спросил, куда. Лорел хранила обиженное молчание. Она ничего не сказала, но я понял, что, унизив себя, лорд Голден выпачкал и ее той же грязью. Теперь же, услышав меня, она пришла в ужас. Сюда, — ответил я, — и направил мою вороную с дороги в лес, усеянный солнечными пятнами. — Не жди нас, — велел мне Шут, — постарайся их догнать. Мы поскачем за тобой, хотя моя бедная голова, наверное, постарается задержать нас в пути. Главное сейчас — не потерять след. Уверен, что Лорел сумеет разыскать твой. Не теряй времени, поезжай. Мне больше не хотелось его слушать. Я сразу понял, что Шут имел в виду. Когда я догоню ночного волка, я буду один и смогу переговорить с ним наедине. Я кивнул и пришпорил мою вороную, — Она охотно помчалась вперед, и я позволил своему сердцу вести нас к цели. Я не стал поворачивать туда, где видел волка в прошлый раз, а сразу направился на северо-восток, зная, что он там. Я выпустил на свободу едва заметное предупреждение, чтобы он знал о моем приближении, и почувствовал, что он меня услышал. Тогда я снова пришпорил лошадь. Ночному волку удалось пройти на удивление много. Меня не беспокоило, сумеет ли Лорел отыскать мои следы. Сейчас больше всего на свете. Мне хотелось догнать волка, убедиться в том, что он в порядке, а затем отправиться в погоню за принцем. Я все сильнее и сильнее за него беспокоился. День выдался жарким, несмотря на то, что лето шло на убыль, безжалостные солнечные лучи пробивались даже сквозь зеленый полок листьев, Сухой воздух, казалось, был пропитан пылью, она забивала рот и липла к ресницам. Я не стал тратить силы на то, чтобы выбирать дорогу. Мы с Вороной скакали через холмы, а потом спускались в долины. Там, где пробегали ручьи, зелень была более буйной. Впрочем, сейчас вода ушла под землю. Мы дважды перебрались через неглубокие речушки, и я всякий раз останавливался напоить ворону и пил сам. А потом мы снова пускались в погоню. В середине дня я понял, что ночной волк где-то рядом. Прежде чем я его заметил или почувствовал, запах меня посетило диковиное ощущение, будто я видел эту местность. А деревья впереди казались мне странно знакомыми. Я остановил лошадь и принялся рассматривать холмы, когда из тени кустов, которые росли неподалеку, вышел ночной волк. Ворная шарахнулась в сторону, а потом замерла на месте, не сводя с него глаз. Я положил руку ей на шею. «Успокойся, тебе нечего бояться, успокойся». «Я слишком устал и не голоден, чтоб ты меня интересовала», — добавил ночной волк. «Я принес мясо». «Я знаю, чую запах». Не успел я развернуть мясо, как оно тут же исчезло в пасти волка. Я хотел осмотреть его раны» но знал, что не стоит его трогать, пока он ест. Закончив, ночной волк встряхнулся и сказал «пошли». «Дай мне взглянуть на нет, может быть, вечером. Пока светло, а они не остановятся. Мы должны следовать за ними. Они и так сильно от нас оторвались, а на сухой земле почти не остается запаха. Пошли». Он был прав, на сухой земле действительно не оставалось ни следов, ни запаха, Еще не наступил вечер, а мы дважды теряли их и обнаруживали только после того, как некоторое время кружили на месте. Лорд Голден и Лорел догнали нас, когда тени начали удлиняться. «Я вижу, твоя собака снова нас нашла», — мрачно заметила главная охотница, и мне не удалось придумать достойного ответа. «Лорд Голден говорит, что ты следуешь за принцем?» Будто бы какая-то служанка сказала, что он отправился на север. Я услышал в ее голосе вопрос, а сурово поджатые губы говорили о том, что она меня не одобряет. Не знаю, рассчитывала ли она поймать лорда Голдена на лжи, или возмущалась тем, что я совратил какую-то девчонку, чтобы получить нужную нам информацию. Она не знала, что он принц. Сказала что какой-то молодой человек с кошкой. Я попытался придумать что-нибудь, чтобы отвлечь главную охотницу от дальнейших расспросов. След очень плохой. Я буду рад твоей помощи. Мне удалось занять мысли Лорел, и она оказалась отличным следопытом. Когда стала смеркаться, она находила мелкие приметы, на которые я не обратил бы внимания, и потому мы смогли продолжать путь, даже когда уже совсем стемнело. И сам я наверняка бы заявил, что пора прекратить поиски». Мы подъехали к ручью, где принц и его спутник остановились, чтобы напоить лошадей. Следы двух человек, двух коней и кошки ясно отпечатались на влажной земле у воды. Здесь мы решили разбить лагерь. Лучше прекратить погоню, пока мы еще знаем, что они потеряли след, а не решать головоломки в темноте, запутавшись в собственных, — заявила Лорел. Мы развели небольшой костер и устроились около него, завернувшись в одеяло. С едой дела обстояли не блестяще, зато воды у нас было сколько угодно. Фрукты, которые я прихватил из комнаты лорда Голдена, сильно помялись и нагрелись за целый день пути, но Лорел по привычке взяла с собой несколько кусков сушеного мяса и хлеб. Впрочем, для троих этого было удручающе мало. Главная охотница сама об этом не догадывалась». Завоевала в моих глазах несколько очков в свою пользу, когда сказала, «Нам мясо не так нужно, как твоей собаке, мы обойдемся фруктами и хлебом». «Другая женщина», — подумал я, — «наплевала бы на то, что волк голоден и приберегла бы мясо на завтра». Ночной волк со своей стороны снизошел до того, что взял угощение у нее из рук, а потом, когда я захотел посмотреть его раны, не стал рычать, когда девушка подошла взглянуть, впрочем, у нее хватило ума его не трогать. Как я и подозревал, ночной волк слезал большую часть мази, ну, царапины начали заживать, а кожа вокруг выглядела вполне прилично. Я убрал баночку в мешок, а Лорел кивнула и сказала, лучше, чтобы заживающие царапины были сухими, иначе жирная мазь размягчит корочку. Лорд Голден уже улегся на своем одеяле, Я подозревал, что он еще не окончательно пришел в себя после вчерашнего, и его голова и желудок дают о себе знать. За все время, что мы разбивали лагерь, и за жалким ужином он почти ничего не сказал. В темноте я не видел, закрыты у него глаза или он смотрит в звездное небо. Пожалуй, он прав, сказал я, махнув в его сторону рукой, нам завтра рано вставать. Если повезет, может быть, мы их догоним. «Мне кажется, Лорел решила, что лорд Голден уже уснул, поскольку заговорила тише. Нам предстоит тяжелый день, и потребуется удача. Они знают, куда направляются, а нам нужно постоянно следить за тем, чтобы их не потерять». Лорел склонила голову на бок и внимательно посмотрела на меня поверх маленького огня. «Как ты узнал, в каком месте нужно сойти с дороги, чтобы отыскать их след?» Я сделал глубокий вдох и ответил первое, что мне пришло в голову. «Чистой воды везение. тихо сказал я. «Мне показалось, что они должны выбрать именно это направление, а потом нашел их след и двинулся по нему». «А твоей собаке тоже так показалось?» «Поэтому она бежала впереди тебя?» «Я просто посмотрел на нее». И следующие слова сорвались с языка помимо моего желания. «Может быть, я обладаю даром?» «Ах, да!» — ответила Лорел. «Вот почему королева доверила тебе поиски сына. Потому что ты один из тех, кого она боится. Ты неодаренный, Том Баджерлок. Мне приходилось встречаться с людьми, наделенными даром, и выносить их презрение и насмешки, которыми они награждают тех, кого природа даром не благословила». Там, где я росла, их было много. В те времена и в тех краях они своих способностей не скрывали. Нет, в тебе дара не больше, чем во мне. Хотя, должна признать, ты прекрасный следопыт, один из лучших. Я не стал благодарить ее за комплимент, растерил свое одеяло и улегся на него. Расскажи мне про одаренных, с которыми ты выросла, попросил я. Я лежал с закрытыми глазами, как будто на самом деле меня ее рассказ не слишком занимал. Почти полная луна поглядывала на нас с небес. Неподалеку от костра устроился ночной волк и принялся старательно себя вылизывать. Лорел немного повозилась со своим одеялом, пытаясь, прежде чем лечь, очистить себе клочок земли от мелких камешков. Затем молча легла, и я решил, что она не собирается отвечать на мой вопрос – «Они были вовсе неплохие», — сказала она наконец. «Ну, по крайней мере, не такие, какими их описывают в разных дурацких роскознях. Они не превращались в полнолуние в медведи или оленей или еще каких-нибудь животных, не ели суровое мясо и не воровали детей. Но все равно хорошего в них немного». «Как это?» «Ну», — Лорел замолчала, не зная, как выразить свои мысли, — «просто это несправедливо» проговорила она со вздохом. Представь себе, что ты никогда не можешь чувствовать себя в одиночестве, потому что какая-нибудь маленькая птичка или хитрюга лиса может рассказать о тебе соседям. Они использовали свой дар ради собственной выгоды. Например, животные, с которыми они были связаны, сообщали им, где лучше охотиться и когда поспевают первые ягоды. И они не скрывали, что обладают даром Я никогда не слышал о такой деревне. Дело не в том, что они не скрывали, кем были. Просто исключали меня из своей жизни, потому что я не обладала тем, чем природа одарила их. Дети не умеют хитрить. Горечь, прозвучавшая в ее словах, меня потрясла. Я тут же вспомнил, с каким презрением со мной обращались члены круга Галена, когда тот заявил, что мне не дано владеть силой. Я представил себе, что значит расти в обстановке всеобщего презрения. И тут мне в голову пришла новая мысль. Я думал, твой отец служил главным охотником у лорда Сицвела, Разве ты выросла не в его поместье? Мне хотелось узнать, где находится место, в котором так много одаренных, что дети не понимают, почему их друзья лишены дара. Но, понимаешь, это было уже после... Я не знаю, когда она соврала, в этот момент или раньше, но только ложь, что повисла между нами, была почти осязаема. Наступило тягостное молчание. А мой рассудок перебирал самые разные предположения. Например, что Лорел обладает даром, или им были наделены ее братья или родители, а она нет, что она все это придумала, или что особняк лорда Ситцвелла наводнен одаренными слугами, Возможно, сам лорд Ситцвелл принадлежит к древней крови. В таких размышлениях имелась определенная польза. Теперь мой разум был готов анализировать все, что говорила главная охотница, и искать тому толкование. Я вспомнил один из наших разговоров и обнаружил в нем мельком сделанное заявление, от которого внутри у меня все похолодело». Лорел сказала, что хорошо знает эти места, поскольку провела довольно много времени недалеко от Гейлтона, среди своих родных. Чейт -то тоже говорил что-то похожее. Я попытался отыскать способ вернуться к тому разговору, но у меня сложилось впечатление, что ты не поддерживаешь столь распространенной сейчас ненависти к тем, кто наделен даром. Ты не считаешь, что их нужно сжигать, а их тела расчленять». «Это мерзко», — сказала она так, что я почувствовал огонь и клинок, по ее мнению, слишком слабые лекарства от страшной болезни. «Я считаю, что следует наказывать родителей, позволяющих своим детям практиковать дар. А люди, связанные с животными, не должны вступать в брак и иметь детей. Ведь у них уже есть партнер, разделяющий с ними дом и судьбу. Почему они должны обманывать мужчину или женщину, с которой заводят семью?» Одаренные должны в детстве выбрать, с кем они свяжут свою жизнь, с животным или с человеком. Вот и все. Лорел заговорила громче, но в конце своей страстной речи снова понизила голос, словно вспомнила, что лорд Голден спит. «Спокойной ночи, Том Баджерлок!» Спохватившись, проговорила она и попыталась немного смягчить тон, однако я сразу понял, что она больше не желает обсуждать эту тему. Словно для того, чтобы показать, что я не ошибся, Лорел завернулась в одеяло и повернулась ко мне спиной. Ночной волк со стоном встал, подошел ко мне и улегся рядом. Я положил руку ему на спину, и мы начали тихонько переговариваться. «Она знает». «Ты думаешь, она одаренная?» — спросил я его. «Я думаю, она знает, что ты одаренный, и мне кажется, ей это не нравится». Я несколько минут лежал, молча раздумывая над его словами. Но «Ну, она же тебя кормила. Ну, по-моему, я ей нравлюсь. А вот насчет тебя у нее уверенности нет. Спи. Ты собираешься искать их сегодня ночью? Я не хотел, понимая, что если мне будет сопутствовать успех, на утро я встану с тяжелейшей головной болью, при мысли, о которой меня затошнило но с другой стороны, если мне удастся отыскать принца, мы можем получить полезные сведения, и нам будет легче найти их завтра. Я попытаюсь. Я почувствовал, что он смирился с моим решением. Валяй, я буду рядом. Ночной волк. Когда я обращаюсь к Силе, и потом, тебе тоже больно? Не совсем. И хотя мне очень трудно отгородиться от боли, Я могу это сделать. Ну, тогда я чувствую себя трусом. И напрасно. Какой смысл страдать нам обоим? Волк ничего не ответил, но мне показалось, что он оставил какую-то мысль при себе. Что-то в моем вопросе почти развеселило его. Я убрал руку с его спины и положил себе на грудь, затем, закрыв глаза, попытался успокоиться и войти в транс силы. Ужас перед болью продолжал меня отвлекать, разрушая покой, который я так старательно выстраивал. Наконец мне удалось найти точку равновесия, и я замер где-то между сном и бодрствованием, и провалился в ночь. Той ночью я впервые за многие прошедшие годы почувствовал наслаждение от чистой связи при помощи силы. Я потянулся вперед... И у меня возникло ощущение, будто кто-то встретил меня и приветствуя, сжал мои руки в своих. Нас объединило нечто простое и радостное, как будто я вернулся домой после долгого путешествия. Кто-то спал на мягкой постели на чердаке под соломенной крышей. Вокруг меня царили приятные ароматы дома, запах свеже приготовленного жаркого, медовый дымок свечи из пчелиного воска, горящий где-то внизу. Я слышал, как тихонько, чтобы не разбудить меня, разговаривают мужчина и женщина. Я не разбирал слов, но знал, что я дома, в безопасности, где ничто и никто не может причинить мне вреда. Когда развеялась наша связь, я погрузился в мирный сон, какой не снисходил на меня вот уже много лет».